Среди собравшихся прокатилась волна недоумения. Борну уважали в поселке как самого умного охотника и в то же время считали его самым безумным выдумщиком. Сейчас, казалось, он совершил чудо. Настолько это было невероятным. Это было недалеко отсюда, внизу, в середине пятого уровня, начал Борн. «Что было?» – заорала Джойла, чтобы все услышали ее пронизывающий голос. То, как были остановлены Акадии. «Чудо ли, не чудо, это действительно безумие», — проговорил Ридер. «Ничто не может остановить Акадий, ничего!» Его голос звучал уверенно. «В молодости я видел подобное стадо скота. Фуркот не смог бы совладать с ним. Это демоны ада!» В толпе послышалось поддерживающее его бормотание. «Что ты мог найти на пятом уровне Борн или на любом другом?» что могло бы остановить Акади? Спросили все как бы разом. «Идемте, и я покажу вам», — сказал он, повернулся и начал спускаться в тоннель. Борн сделал несколько шагов и понял, что никто не последовал за ним. Все трудности последних дней уже были им позабыты. На лице Борна была широкая улыбка удовлетворенности. «Вы все боитесь?» «Идти в тоннель?» В тоннель, который только вчера вечером кишел этими отродьями ада, идти позовуть безумство. Это требовало больше, чем просто мужество. Лостинг первым шагнул заборном, хотя он так же боялся, как и остальные. Но у него не было выбора. Здесь была Брайтли Гоу. Она стояла и смотрела. За ним последовал покалеченный джелун, прихрамывая на больную ногу. К ним присоединились Ридер, Сент и Джойла. Группа людей стала спускаться в продуваемый ветром тоннель. Они шли вниз по зеленой трубе. Ее стены, пол, потолок образовывали что-то похожее на мощную скважину. Пока они шли, злые крики Акаде становились все громче. Они были такими громкими, что людям, идущим тесной толпой, приходилось кричать, чтобы услышать друг друга. В тоннеле были резкие повороты, неожиданные, не похожие на обычную тропу Акади, Борн остановился и несколькими ударами топора пробил прочную стену тоннеля. Люди опять оказались в открытом лесу. Борн знаком остановил их, а сам пошел вперед, потом вернулся и приказал другим молча следовать за ним. Вторая закрытая часть тоннеля с полупрозрачным потолком была продолжением первой. В том месте, где эти части соединялись, с криками метались Акади, создавая хаос. Одна группа Акадий состояла из меньших и более рыжих чудовищ. Их животы обвивали темные полосы. В том месте, где им пришлось встретиться с группой более крупных Акадий, тоннель был разбит в дребезги. Последствия этого сражения были вокруг лицо. Битва происходила в огромном круге диаметром в десятки метров. Там ничего не могло помочь мертвым, умирающим и сражающимся Акади. Повсюду разлилась зеленая кровь, ошеломленные люди с ужасом и отвращением смотрели вниз сквозь полупрозрачный потолок тоннеля и наблюдали эту оргию смерти, выходящую за пределы реальности и, возможно, оказалось только в сказках. «Руум-Махум нашел тоннель», — тихим голосом сказал им Борн, — «и у меня возникла идея. Что могло остановить Акади, кроме самих Акади? Мы их свели до того, как наступило утро, и они были вялые и медлительные. Мы находились в области сильного распространения запаха, и они послушно следовали за нами, и сейчас они будут продолжать вести борьбу, пока в каждой из их групп не останется лишь по нескольку чудовищ. Они будут слишком слабы и разобщены, чтобы представлять хоть какую-либо угрозу дому. Мы с легкостью сможем убить всякого, кто будет атаковать нас. Но как же тебе удалось так быстро заманить их сюда, поинтересовался Ридер. Я опасался, что мне не хватит огня. Но Рум и Хум продолжал подносить все больше и больше сухого дерева, чтобы поддерживать огонь факелов. Я находился совсем близко к Акаде и вел их за собой, боясь погасить в них азарт преследования. Первые ряды пошли, и другие тоже слепо следовали за ними на свет факела. «Я не спал и не отдыхал все эти два дня и две ночи. Я думаю, — закончил бор, опускаясь вниз, — мне нужно отдохнуть». Джойла и Ридер едва успели подхватить его, когда совершенно истощена усталостью тела охотника чуть не упала с ветки.